Александра Маринина «Шпаргалка для ленивых любителей истории номер два. Короли и королевы Франции. 987-1498 годы». «Важные исторические события часто начинаются в кругу семьи», говорит один из героев фильма «Король Англии», 2019 год, режиссер Дэвид Мишо. «Важным историческим событиям, впрочем, как и не особо важным, посвящены толстые монографии, о них пишут серьезные учебники. О том же, что происходит в кругу семьи, рассказывают, как правило, только художественные произведения» литературные и кинематографические. Авторы этих произведений обычно исходят из того, что читатель или зритель примерно представляет себе, в чем суть конфликта, каковы родственные связи персонажей и их взаимоотношения, и весьма нечасто утруждаются подробными разъяснениями. Наверное, для соотечественников, писателей и сценаристов никакие разъяснения не нужны, Историю своей страны они, без подсказок, прекрасно знают. А вот тем, кто вырос и живет в другой стране, не все бывает понятно. И из-за этих непоняток зачастую утрачивается интерес к сюжету и интриге. Я сама когда-то попала в эту ловушку, поэтому начала делать для себя короткие записи, чтобы не запутаться в сложных родственных связях героев. Потом из этих записей родилась шпаргалка для ленивых любителей истории — о королях и королевах Англии. Теперь вашему вниманию представляется такая же шпаргалка о королях и королевах Франции. Конечно же, не обо всех от начала веков, а только о тех, кто сидел на троне после Людовика V Ленивого. Первым королем в этой книге является Гуго Капет, родоначальник династии Капетингов. Почему? Да все просто. Сегодня трудно найти исторический роман, в котором описываются более ранние времена. Соответственно, любителям книг и кинопродукции, скорее всего, не понадобится информация о Мировингах, Каролингах или Робертинах. Думаю, не лишним будет повторить то, что я писала в предисловии к английской шпаргалке. Этот текст не учебник истории, ни в коем случае. Это не серьезный научный труд, не глубокое и всестороннее исследование, это именно подручный материал, шпаргалка, в которую можно заглядывать, когда читаешь роман или смотришь фильм, чтобы быстренько сориентироваться, кто есть кто и кто кому кем приходится, почему герцог А ненавидит герцога Б и за что герцогиня В мстит графине Г. Да, в книге приводятся цитаты из трудов профессиональных историков и знаменитых писателей, но я умышленно не делала сносок с указанием года издания и номеров страниц, чтобы текст даже не выглядел наукообразным. В конце концов, если кому-то из вас станет интересно или нужно, вы легко сами все найдете. О первых капитингах информации нашлось не очень много, поэтому не подумайте, что относительно короткие начальные главы — результат моей лени. В те времена еще не вошло в привычку иметь придворных хронистов, которые подробнейшим образом фиксировали все события и в королевстве, и в жизни правителя. Да и хранились письменные документы кое-как, поэтому до сегодняшнего дня дошли буквально единицы и ещё несколько слов о написании имен собственных. Если в русской транслитерации встречаются разные варианты, то я чаще всего привожу их при первом упоминании, а далее пользуюсь только одним вариантом написания имени собственного. Пусть это вас не смущает. Например, рассказывая об убийстве герцога Бургунского, я пишу, что это произошло на мосту в Монтеро, Монтро, Монтрё, а дальше использую только название Монтеро. Вы не найдете в книге глубокого и всестороннего рассмотрения вопросов внутренней и внешней политики. Для этого существуют серьезные научные труды. Я всего лишь попытаюсь дать вам представление о правителях Франции и их семьях. В конце концов, за каждой исторической эпохой стоят личности тех, кто принимал решения. Вопрос о роли личности в истории далеко не нов, но чтобы ответить на него, нужно хотя бы приблизительно представлять себе эти личности. Что это были за люди? С какими характерами? С какими надеждами и мечтами? Разумеется, я ни в коей мере не претендую на то, чтобы давать развернутую психологическую характеристику королей, которых описываю в этой книге. У меня для этого недостаточно знаний и специальной подготовки. Но если кто-то из описываемых персонажей вызовет ваш интерес или привлечет внимание, вы отлично справитесь без моих подсказок и сами найдете все необходимые сведения, чтобы сделать собственные выводы». Романов, где фигурируют короли и королевы Франции, а также члены их семей, великое множество. Надеюсь, что эта шпаргалка окажется полезной для тех, кто любит читать такие романы и смотреть исторические фильмы или сериалы. Снова повторю для невнимательных. Этот текст не учебник, не истина в последней инстанции. В нем наверняка можно найти ошибки и неточности. Но если вы, перепроверяя написанное, обнаружите мои косяки, я буду только рада. Ведь это означает, что вам стало интересно, и вы захотели узнать чуть больше. Ну, заодно и порадуйтесь, что оказались умнее автора, а любые положительные эмоции всегда идут на пользу.